Глава 43. После маскарада Анна долго спала. Когда же она наконец проснулась и позавтракала, Ей захотелось как можно скорее видеть свою подругу. В полночь юный граф Евгений фон Фрайберг не оказался среди гостей балл, но и садовница так похожая на Элизу манерой держаться, куда-то исчезла. На все расспросы о дочери тётя Фредерика отвечала, что та осталась дома из-за мигрени. Но было ли это правдой? Или Элиза всё же танцевала на бале в костюме садовницы, а потом сбежала? Если так, То зачем? Добиться свидания с подругой оказалось непросто. Больная сегодня не выходила из комнаты, и даже завтрак ей подали на подносе в постель. «Сперва я должна посмотреть, в состоянии ли она говорить с тобою», сказала Анне тетя Фредерико, входя в спальню старшей дочери. «Ты пока мест обожди». Из соседней комнаты высунулась голова Йозефины. Девочка радостно вскрикнула и выбежала навстречу гостей. «Анна, ты должна непременно рассказать нам о Бали, а то если послушать мамам, так выходит, что там было ужасно скучно. От Франции Филиппа тоже проку мало, хоть бы один костюм сумели толком и писать. Ужасно жаль, что Элиза разболелась и все пропустила. А ты кем была одета? Ну же, рассказывай!» Я была женщиной из Древнего Египта. С готовностью ответила Анна. «Мне шили платье из белой тофты и...» В этот момент графиня-мать вышла из спальни Элизы и, улыбаясь, сказала. «Ей уже лучше. Она охотно повидается с тобой». «Но, маман!» — в отчаянии воскликнула Юзефина. «Пускай Анна сперва расскажет мне про свой костюм». «Это подождет. Расспросишь ее после. А сейчас не заставляй Лизу ждать». Под строгим взглядом матери Йозефина умолкла и удалилась. Анна же вошла в спальню подруги и затворила за собой дверь. Элиза сидела за маленьким бюро, перед наполовину с писанным листом бумаги. Гостя с облегчением отметила, что вид у нее, хотя и задумчивый, но вполне здоровый. «Ну как ты?» — спросила Анна. Элиза встала. «Ах, я даже и не знаю». Это сочинительство так тебя утомило. А Филипп не может помочь? Анна участливо приблизилась к Элизе, и та порывисто обняла ее. Она вздохнула. Видимо, дело серьезное. Нужно сперва выслушать подругу, а уж потом рассказывать о себе. — Ты ведь на самом деле здорова? — тихо спросила Анна, обнимая Элизу в ответ. — Да. И была на маскараде. Элиза отстранилась. — Шшш! Об этом никто не должен знать. Ты была в садовнице?» Элиза кивнула. «Так я и думала. Но почему ты вдруг исчезла?» «Потому что Сергей требовал, чтобы я его поцеловала. А Филипп вступился за меня и назвался моим женихом. Этот русский развратник видел, как мы вдвоем выходили из читального кабинета и пригрозил. В общем, он ни в коем случае не должен был узнать, что садовница — это я». Анна недоуменно открыла рот. "Позволь-ка я присяду", пробормотала она, опускаясь на кровать. Элиза села рядом. "Давай ещё раз, по порядку с самого начала". Слушая краткий рассказ подруги о неприятной встрече с русским графом, Анна всё же не вполне понимала, почему-то она настолько сильно встревожилась. "Но ведь на самом деле ты не уединялась с Филиппом?" спросила Анна. Элиза покраснела. И единялась. Но мы почти ничего не делали. Даже целоваться не могли из-за масок. Почти ничего. Только бы Анна не спросила, что подразумевалась под этим «почти». «В таком случае вы могли бы просто все отрицать!» Элиза скривила губы. «Были и другие люди, которые видели нас, когда мы вышли. А я не могла допустить, чтобы Филипп почувствовал себя вынужденным». «Но тебе жениться?» Элиза кивнула. и прибавила печальным шёпотом Ведь он в меня не влюблён он просто желает меня А ты а я желаю его но не любишь спросила Анна Кашлинов Только не говори пустых слов скажи пожалуйста правду Элиза ответила не сразу прикусив губу она покачала головой Правда я и сама не знаю то что я чувствую так странно Филипп не друг я ему доверяю при этом Я ощущаю то, о чём пишет Мину. Без его объятий и поцелуев меня охватывает тоска, и я даже не представляю себе, как буду жить, когда он уедет. А ведь это уже в следующем месяце. Анна медленно кивнула. Ты любишь его. Элиза поглядела на подругу с удивлением, но потом глубоко вздохнула и понорила голову. Кажется, да. А к другим мужчинам Ты ничего подобного не испытываешь. Нет. Генри, например. Генринравится мне, это правда, но никаких чувств, кроме дружеских, я к нему не питаю и не выйду за него замуж, как бы попа это вы не хотелось, никогда. Не без некоторых колебаний Анна решилась ответить подруге откровенностью на откровенность. "Это хорошо", сказала она. и, встретив вопросительный взгляд Элизы, продолжила. «Мне кажется, Хенри стал ко мне неравнодушен. Вчера он много раз со мной танцевал, мы разговаривали, и он спросил, что я думаю о долговременных помолвках. Анна!» «Как именно следует его понимать, он не пояснил». «Ты назвала ему себя?» «Нет». «Он сам тотчас понял, что я — это я». Элиза улыбнулась. Значит, он на правде питает к тебе нежные чувства. Анна пожала плечами. Не знаю. Всё как-то слишком внезапно. Ведь до сих пор он был влюблён в тебя. Поначал, возможно, но вы проводили столько времени вместе, что он просто не мог устоять против твоих чар. Анна вдруг рассмеялась. Вообще-то до недавнего времени я и не думала очаровывать его, а только отвлекала. чтобы ты могла поговорить с Филиппом. Ну а сама-то ты любишь Хенри? Думаю, да, — призналась Анна. Вероятно, я не испытываю к нему того же, что ты чувствуешь к Филиппу. Но говорят, любовь бывает разной. Моя не такая, не обузданная, как твоя. И когда же вы теперь увидитесь? — спросила Элиза с улыбкой. — Не позднее завтрашнего вечера, ведь будет концерт. Кстати, придёшь ли ты на него? Для этого тебе придётся выздороветь. Ах, я право не знаю, но постараюсь. Сделав страдальческую мину, мне моя больная приложила тыльную сторону ладони к колбу. Анна рассмеялась, Элиза вздохнув продолжила: "Если до тех пор я не умру от любовной тоски, то непременно приду на концерт и слегка подтолкну Генри в верном направлении". чтобы он не думал, будто я от него чего-то жду. Вот это была прежняя рассудительная и притемчивая Элиза. Спасибо тебе, однако мне пора. Иозафина ожидает отчёта о вчерашнем бале. Да и Эмили наверняка тоже захочет послушать. Ну а ты отдыхай, набирайся сил. Элиза фыркнула, Анна встала и торопливо удалилась в думы. Как это хорошо по душам поговорить с подругой. Стало быть, она не любит Хенри. У меня прямо камень с плеч свалился. Что же до тех чувств, которые она испытывает к Филиппу, то я им не завидую. Разве сама я, когда мне было 13 лет, не обожглась любовью более страстной, но менее счастливой, чем моя симпатия к Хенри? Даже вспоминать не хочется. Пылкая страсть пугает. Нет, я бы хотела, чтобы под для меня был веселый, заботливый мужчина. такой, с которым интересно говорить и к которому я испытываю искреннюю сердечную склонность. К тому же, мне нравится моё будущее имя леди Далингем.